«Я купила им довольно симпатичный торшер, заплатила за него у Харрода пять фунтов. Если вы соберетесь в Лондон покупать наряды, рекомендую вам мою партниху, мадам Каро. У нее очень хороший вкус, и она не обсчитывает». Беатрис встала из-за туалетного столика и оправила юбку. «Как вы думаете, вы много будете принимать?» «Я не знаю. Максим ничего не говорил?» «Да, с ним никогда ничего не знаешь. Чудной он человек. Было время, когда здесь нельзя было найти свободной постели. Дом был полон гостей. Мне почему-то трудно представить вас». Она резко остановилась и похлопала меня по руке. «Ладно», — сказала она, — «посмотрим. Жаль, что вы не ездите верхом и не охотитесь. Вы так много теряете». «Вы, случайно, не увлекаетесь парусным спортом, нет?» «Нет», — сказала я. «Спасибо и за это», — сказала Беатрис. Она подошла к дверям и двинулась по коридору. Я за ней. «Приезжайте погостить, если будет охота», — сказала она. «К нам все ездят без приглашения. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пригласительные письма. Большое спасибо». Мы подошли к парадной лестнице, спускавшейся в холл. Мужчины уже стояли на крыльце. Скорее, Би! крикнул Джайлз. На меня упала капля, так что мы подняли верх машины. Максим говорит, что барометр падает. Беатрис взяла меня за руку и, наклонившись, быстро клюнула в щеку. «До свидания», — сказала она. «Простите, если я наговорил тут кучу вещей, которые не следовало говорить и задавала бестактные вопросы. Максим подтвердит, что я никогда не отличалась особым тактом, и, как я вам уже сказала, вы ни чуточку не похожи на то, что я ждала». Она поглядела мне прямо в глаза, губы ее сложились для свистка, Затем она вынула из сумочки сигарету и щелкнула зажигалкой. «Понимаете», — сказала она, закрывая сумочку и спускаясь по ступеням. «Вы так сильно отличаетесь от Ребекки». Мы вышли на крыльцо и увидели, что солнце скрылось за грядой облаков, сеется мелкий дождь, и по лужайке торопливо идет Роберт — чтобы занести кресло в дом. Глава десятая. Мы смотрели им вслед, пока машина не исчезла за поворотом подъездной аллеи. Затем Максим взял меня под руку и сказал, «Слава Богу, это уже позади. Скорее надень пальто и пойдем. Черт с ним, с дождем. Мне необходимо пройтись. Я больше не в состоянии сидеть под крышей». Он выглядел бледным и усталым. Странно, подумала я, почему Беатрис и Джайлз, его родная сестра и зять, так его утомили. «Погоди, я сбегаю наверх за пальто», — сказала я. «Тут в комнате под лестницей висит куча макентоши. Бери любой», — нетерпеливо сказал он. Стоит женщине попасть к себе в спальню, она проторчит там не менее получаса. Роберт, принесите, пожалуйста, миссис де Винтер Маккентош. Там не меньше полудюжины дождевиков, которые забывали у нас разные люди. Он уже стоял на подъездной аллее и подзывал Джеспера. Пошли, пошли, бездельник, мы из тебя жирок спустим. Джеспер описывал вокруг него круги, истерически лая и предвкушая прогулки. Замолчи, дурачок, сказал Максим. «Куда ради всего святого подевался Роберт?» Роберт бегом выбежал из холла с дождевиком в руках, и я поспешно натянула его, запутавшись в рукавах и с трудом выпростав воротник. Плащ был, конечно, слишком длинен и широк, но искать другой было некогда, и мы тронулись по лужайке к лесу Джеспер, бегом впереди. «Да, для меня и двух родственников более чем достаточно», — сказал Максим. «Беатрис — одна из лучших людей в мире, но она не может не ляпнуть чего-нибудь не в попад». Я не была уверена, в чем именно допустила промах Беатрис, и решила, что лучше не спрашивать. Возможно, Максим все еще сердится из-за того разговора о его здоровье, который она подняла перед Ленчем». «Что ты о ней думаешь?» — спросил он. «Она мне очень понравилась», — сказала я. «Она была очень со мной мила». «О чем она говорила там с тобой после ленча?» «Ну, не знаю, говорила больше я. Рассказывала ей о миссис Ван Хоппер и как мы с тобой познакомились и все такое. Она сказала, что я совсем не похожа на то, что она ожидала». «А что, черт подери, она ожидала?» «Я думаю, более элегантную и модную женщину, более изысканную и умудренную опытом, светскую красавицу», — сказала она.